Глава тринадцатая. В следующие дни Лука почти не видел отца, как и Вольфа, который всюду сопровождал мессера, как серая тень. Весь заведенный порядок в резиденции разом изменился, словно переписанный безумным птичьим профессором. Совершенно сбитый с толку Лука уже не мог сообразить, пора отправляться спать или переодеваться к очередному торжественному приему, который следовали непрерывной тоскливой чередой. Иногда он сбегал в сад, надеясь встретить Мию и перекинуться хотя бы парой слов. Лука так и не решился завести с ней разговор о глухотену Мия, как-то почувствовала, что он узнал о ее болезни, и это так и непроговоренное обоюдное знание сплотило их, как заговорщиков. Частенько Лука приносил какую-нибудь безделицу, найденную во дворце Вагнеров. Ему нравилось, как распахивались ее глаза, когда она завороженно разглядывала сломанную музыкальную шкатулку и стрепанный томик со стихами или перчатки из тончайшего, как паутинка, кружева. Старые вещи особенно притягивали ее. А еще Мия ужасно любила шоколад. Положив в рот конфету, она мечтательно закрывала глаза и замирала. И никогда не выбрасывала фантик, аккуратно разглаживала его, складывала крошечного журавлика и прятала в карман желтого дождевика. Луке нравилось болтать СМИ о всяких пустяках, в шутку подтрунивать над ней, но еще больше ему нравилось просто сидеть рядом и слушать, как она увлеченно рассказывала о музыке или цветах, которые распустились в саду. Каждый раз она восхищалась этим как чудом. Когда Лука обмолвился, что Вольф запретил любые попытки связи с миром за пределами дворцового парка, именно Мия подала идею, гениальную в своей простоте. Каждую неделю в резиденцию приходила фура с разным хозяйственным инвентарем, и водитель, рыжий толстяк Марк, выполнял разные мелкие поручения персонала. Так что, раз уж вся электронная переписка под запретом, единственный вариант — отправить Яне записку по старинке черкнуть пару строчек на листке бумаги. Благо, разыскать муниципальную клинику в Гамбурге несложно. Лука так и сделал. Правда, оказалось, что рассказать в двух словах обо всем, что произошло за последние несколько месяцев, просто нереально. Поэтому после долгих мучений он ограничился лаконичным «Ма, у меня все норм». «Скажи Флику, что в сентябре мы выходим в море». В ответ Яна прислала многословное, сумбурное, полное заботы и тревоги письмо, которое он перечитал несколько раз, прежде чем спрятать под стельку правого кроссовка. После возвращения мессера торжественные приемы, званные ужины и светские рауты шли во дворце чуть ли не каждый день, сливаясь в сплошное мельтешение бледных лиц, вечерних туалетов, генеральских мундиров и фраков. «Господин Лукас». Советник Вагнер передал, чтобы вы заглянули в его апартаменты перед приемом. Лука поморщился и неохотно оторвался от книги. Матеус провел его в западное крыло дворца, где он прежде не бывал, и оставил в респектабельном кабинете с большим рабочим столом и старой еще довоенной картой мира. За стеной раздались отголоски спора, но слов было не разобрать. Наконец, боковая дверь приоткрылась. «Тебе легко говорить, братец, не тебе же вступать в брак с замороженной рыбой», раздался раздраженный голос мессера. К счастью, хосты лишены права заводить собственную семью. Лука с удивлением заметил, как в голосе Вольфа всегда сдержанным и спокойным проскользнули нотки горькой иронии. «В качестве утешения могу лишь сказать, что по настоянию стороны невесты брачный контракт полностью исключает любой телесный контакт» а наследник будет произведен на свет из биоматериала по технологии защищенных генов. Вольф, а ты не думал, что раз уж оказалось, что Лукас жив и здоров, то, может быть... Герхард, я прошерстил все прошлое, ты и я, ан истойчив ее окружение до третьего колена. Анника пропала 15 лет назад. Полагаю, если бы она была жива, и если бы желала, то уже дала бы знать о себе». Если не тебе, то хотя бы сыну, которого она оставила совершенно чужой, малообразованной мигрантки Вольф быстрым шагом вошел в кабинет и, заметив Луко, осекся и плотно запер дверь в смежную комнату. А, ты уже здесь? Прекрасно. Сегодня важный вечер. Прибывает большая делегация из Джунго. В зале для приемов будет настоящая толчья. Не спускай глаз теуни ни на минуту, не отходи от него ни на шаг. Смотри, наблюдай, подмечай. Как будто у тебя есть глаза и уши даже на затылке. Стань настоящим, истинным хостом хотя бы на один вечер». Когда Тео просунул голову в комнату брата, Лука с тоской смотрел на уродливый старомодный костюм, висевший на манекене. Вчера они, под неусыпной опекой Матеуса, битый час промаялись на финальной примерке, пока суетливый седой портной Дрожащими пальцами смахивал невидимые пылинки и восхищенно замирал, глядя на их отражение в зеркале. Кружевная манишка делала луку похожим на дрессированного пуделя, а жесткий воротник фрака немилосердно впивался в загривок, вынуждая вытягиваться в струнку. — Ты что, еще не готов? — возмутился Тео. — У парадного входа уже настоящая пробка из лимузинов. — Слушай, я что-то неважно себя чувствую. «Наверное, съел за обедом что-то не то». «Ты шутишь?» Вольф уже дважды спрашивал о тебе. «Если мы не появимся через пять минут, он будет просто в ярости». «Нет, правда. Мне лучше не показываться гостям. Я обязательно где-нибудь напортачу, перепутаю вилки на званном обеде или ляпну случайно что-то не то. Не хватало еще стать посмешищем перед всеми этими важными шишками». «Перестань, ты великолепно справляешься. Давай же, собирайся скорее». Обреченно вздохнув, Лука стал натягивать белоснежную сорочку, которая стояла колом, как будто была вырезана из картона. «Ты в курсе, что мессер собирается снова жениться?» «Словно невзначай», — спросил он. «Кто тебе сказал?» «Да так, неважно». «Так что, ты знаешь хоть что-то о будущей мачехе?» «Ее зовут Личи». Говорят, она ослепительная красавица. Получила блестящее образование. Прекрасно разбирается в искусстве, музицирует и рисует миниатюры. Клан Ли — один из самых богатых и влиятельных в Азии. У нее 11 старших братьев, так что неудивительно, что ее баловали как наследную принцессу. Она курирует благотворительные проекты, путешествует с гуманитарной миссией по самым бедным странам Азии и Африки. Ладно. «Посмотрим, что она за фрукт», — пробурчал Лука. Дворецкий учтиво распахнул перед ними высокие двери зала для торжественных приемов, и Луку затопило лавиной света, тысячи осыпающихся осколков, вспышек и отражений, как будто он оказался внутри калейдоскопа, направленного на солнце. При появлении наследника мессера по нарядной толпе гостей пронесся легкий ветер шепотков. Тео расправил плечи, легко сжал руку брата и шагнул вперед. Вежливым наклоном головы он приветствовал бесчисленных знакомых, со светской непринужденностью расточал комплименты дамам, на шеях которых поблескивали фамильные драгоценности, и медленно, но неуклонно продвигался в противоположный конец зала, где мелькал парадный мундир миссера. Лукини оставалось ничего иного, как с унылой покорностью обрести фарватере — и дело останавливаясь, пока брат обменивается рукопожатиями, седовласыми толстяками, закованные в старомодные фраки с блестящими лацканами. Мало-помалу гости вернулись к оставленным столикам с угощениями и прерванным на полусловие беседам, не выпуская из поля зрения юных вагнеров. Опасайся стариков, интриги и сплетни. Это единственное доступное им развлечение которому они отдаются со всей страстью. «В особенности не верь тем, кому перевалило за полторы сотни, а выглядят они на целый век моложе». Украдкой прошептал Тео, продолжая приветливо улыбаться гостям. Лука обвел взглядом толпу гостей, похожих на надменных императорских пингвинов. Свет от тысяч свечей в старинных серебряных канделябрах дробился, отражаясь в высоких хрустальных бокалах с игристым вином которые разносили на подносах кёльнеры. Лука не мог отделаться от странного ощущения, что оказался на карнавале в ночь всех святых. И все эти разряженные господа садутловатыми мучнистыми лицами и вялыми рукопожатиями трупы, поднявшиеся из могил на короткий срок до рассвета. Улыбаются, болтают и жуют, но словно в полусне, навеки утратив что-то неуловимое, вкус к жизни — яркость чувств. И посреди бал ему то и дело чудился зловонный душок мертвичины. «Молчи, смотри, запоминай!» Рефреном стучало в голове наставление Вольфа. тоскливое безукоризненное течение званного вечера вскоре было нарушено. Двери зала распахнулись, впуская многолюдную процессию. Четыре киборга, высотой в полтора человеческих роста, медленно внесли драгоценный паланкин, инкрустрированный красным деревом, золотом и цветной эмалью. В свете преобладали люди с восточными лицами. Толпа непроизвольно попятилась, расступаясь. Носильщики остановились и плавно опустили паланкин. Вытянув шею, Лука увидел из-за черных спин, как учтиво склонившись, мессер Вагнер, принял, как цветок редкой орхидеи, руку в белой атласной перчатке. Позднее Лука, как ни бился, не мог воссоздать в памяти внешность личи целиком, только отдельные черты, которые ускользали, отказываясь сложиться в цельный образ. Она была одета во что-то золотое, алое, белоснежное, переливчатое, как оперение райской птицы. Изогнутые — точно прорисованные графитовым стержнем брови одна чуть выше другой, что придавало лицу чуть брезгливое надменное выражение. Черные си за мотливом волосы уложены в сложную прическу. Кроваво-красные губы, как след от раздавленной вишни, выбеленное фарфоровое лицо, казалось, разобьется в дребезги, вздумая на рассмеяться или хотя бы улыбнуться. И все же Личи была вне всяких сомнений самой красивой женщиной, которую Лука видел в жизни. Он не стал бы и пробовать угадать ее возраст. Молодость, как фильтр, маскирует недостатки и придает очарование свежести даже заурядным чертам. Красота Личи, которая пренебрегла такой малостью, как время, была по-настоящему опасной. безжалостной и холодной как ограненный алмаз. Луку подвели поприветствовать почетную гостью сразу же следом за Тео, и на секунду он ощутил в ладони ее маленькую руку, затянутую в шелковую перчатку. Прохладную, безвольную, как мертвая птица. Лука не запомнил звук ее голоса и вообще не был уверен в том, произнесла ли она хоть слово за весь вечер. Но в тот краткий миг, когда их взгляды встретились, он почувствовал дурноту, словно его подвели к краю пропасти и наклонили над черной гулкой бездной.